Мы вернулись с дядей Кузей в Москву Но мне кажется, что я по-прежнему брожу по великолепному Эрмитажу Ребята, я думаю, каждый должен побывать в этом замечательном месте А еще сегодня я понял, что даже если бы во дворце не было ни одной картины Там все равно было бы на что посмотреть Теперь ясно, почему перед Эрмитажем выстраивается большая очередь Из тех, кто хочет попасть в этот музей Ты прав, Чевостик. Ну а что касается картин Мы их еще обязательно посмотрим Ведь это было наше первое посещение Эрмитажа И я уверен, что мы обязательно побываем здесь снова Буду ждать с нетерпением До встречи в Эрмитаже, ребята!